Глава 5. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Она реда Бальзак. Зина стояла в аппаратной и печально смотрела через тайное окно, замаскированное под телевизор, на странную парочку в приёмной. В глазах как будто был песок, и девушка постоянно их тёрла, делая тем самым ещё хуже. Они работали всю ночь, и потому вчерашний день словно бы и не заканчивался. отянулся, как резиновый, дополняя свою историю новыми происшествиями. Зинаида бегала по городу, добывая нужные, как ей казалось, сведения, а ребята искали новых дилетантов. Только что позвонил Эндрю и сказал, что программа наконец одобрила всех членов группы для новой миссии. И Зина сразу же рванула в исбом. Но увидев будущих коллег, ни радости, ни уверенности Зинаида Звягинцева почему-то не испытала. Группа, в составе которой ей также придется путешествовать на таинственный Алтай, выглядела как минимум комично. Вчера, когда они уже поздно вечером собрались в избе, то стоял лишь один вопрос. Под какое дело составлять запрос на группу? Программа не может разорваться и решать две задачи одновременно, даже если они находятся в одном месте. «Я предлагаю все же взять в заказчики Феликса», — предложил Эндрю. Здесь мы хоть как-то можем сформулировать задачу. А иначе что мне писать? Не дать нехорошим людям открыть врата ада? Так? Боюсь, даже искусственный интеллект просто покрутит пальцем у виска. Во-первых, я не верю в совпадения, протянула Зина задумчиво. А во-вторых, теперь я уже не смогу бросить дело Виталия Голопова. Он всё очень точно рассчитал. Отдал мне деньги, мисс, чтоб я не успела отказаться, выпрыгну из окна. Видимо, был уверен, что чёрные археологи, как он их называл, его всё равно найдут. Как-то уж очень радикально, пожал плечами Эндрю и поправил очки. Ты не понимаешь, сказала Зина с сожалением. Да и я не сразу это поняла. Он безусловно верил в эти врата и винил себя за то, что нашёл их. Но больше всего он винил себя за доверие не тем людям. Он решил, что помешать этому можем только мы, и поэтому был готов на всё. им двигала стопроцентная уверенность. А такие люди способны на всё. Это как солдат в бою. Он идёт на смерть именно из-за веры. Он верит, что защищает свою родину, свою семью, своих потомков, своего бога в конце концов. И потому даже осознавая, что его ждёт впереди, идёт, не боясь ничего, потому что с ним вера. А вера, как написано в Библии, горы двигает. Но откуда ему было знать, что ты не откажешься? На свете много разных людей. И ты вполне могла оказаться одной из тех, кто бессовестно прикарманенл бы деньги, даже не думая приступать к работе, предположил Алексей. Было в их команде такое правило: при обсуждении будущей работы всё и всегда подвергать сомнению. Сложноватая схема, как мне кажется. Согласна, кивнула Зина. Но единственный шанс узнать, можешь ли доверять человеку, это довериться ему. Хорошо сказано, шеф. — оценил Эндрю, не отрываясь от экрана компьютера. — Это не я, а Хемингуэй. Зина не стала присваивать себе лавры. Так вот, Виталий Галопов использовал этот шанс. А еще он очень боялся своих черных археологов. Он что-то нес про смерть в их глазах, но я в такое не верю. Думаю, он подслушал и как-то по-другому понял их слова о своей невеселой участи после того, как поможет им. Оттуда и страх». Значит, мы должны оправдать его доверие и найти этих нехороших любителей древности, развёл руками Алексей. Только в этом деле масса неизвестных. Кто хочет открыть этот портал в ад? Зачем им это? Насколько эти люди уже продвинулись? И главный вопрос: на что они готовы пойти? Ну, судя по самоубийству Виталия Голопова, они готовы зайти далеко, рассудил Эндрю. И люди эти не очень хорошие. Или наш Виталий просто сумасшедший. Выдал свой вариант Алексей. Что тоже вполне вероятно, и никаких их попросту не существует. Вот вы сейчас гонитесь за двумя зайцами, вставил обиженно Феликс. Рассуждаете про какой-то ад, а не про исчезновение девушки. Правильно говорит Феликс, согласилась с другом Зинов. Установка такая: мы с вами ищем девушку по имени Тиара. Ей около 30, и она предположительно врач-психиатр. По словам Феликса, прекрасно владеет гипнозом. Зина взглянула в сторону мужчины. Все молчали, но эта тишина говорила лишь о том, что все согласны с формулировками и задачами и ждут дальнейших распоряжений. Далее продолжила Зина, поняв, что возражений нет. В программу вобьешь как константу меня и Феликса. Это она уже давала указания Эндрю, который параллельно с разговорами продолжал что-то делать в компьютере. Но у тебя ещё ладно, отозвался он. Ты по психотипу универсал, но Феликса-то как вбивать? Не скромничай. Нальхон же ты себя как-то вписал? Припомнила ему Зенаида, и Эндрю покраснел. Вот и с Феликсом поработай. Без него нам всё равно дороги туда нет. И вот ещё что. Обязательно добавь формулировку: Плато Акон, Горный Алтай. Время уже давно перевалило за полночь, но ни у кого сна не было ни в одном глазу. Алексей, ты должен до утра, пока программа думает, простудировать все записи, что оставил нам Голопов. Они в пакете с деньгами. И сделать для меня выдержку главных тезисов, лучше в форме таблицы. Среди записей должно быть описание, как сначала найти, а потом запечатать этот портал навсегда. Он вчера хотел мне открыть эту тайну, а я не стала слушать, решив, что всё это бред, и мы на следующий день ему откажем. Но когда Виталий хотел меня посвятить в это, он полез в записе. Значит, информация всё же где-то там. И ещё, найди мне единственного, кому доверял наш заказчик. Возможно, он знает больше. Понял, шеф, козёрнул понятливый подчинённый и, достав из сейфа увесистый пакет, тут же углубился в бумаги. А я, спросил Феликс, давай я тоже что-нибудь поищу и простудирую. Для тебя, милый мой, самая сложная задача, сказала Зина. Подумай, как ты ведёшь в цирковые номера людей без опыта, чтобы это не бросалось в глаза. Мы должны быть командой, а не сборищем странных индивидов, вызывающих подозрения. Иначе нас раскусят, и тогда всё расследование полетит в тартарары. И вот сейчас, спустя 15 часов после того разговора, смотря через тайное стекло на тех, кого выбрала программа, Зина подумала, что накаркала. Даже Феликс, ответив ей ночью снисходительно, что мол это не проблема, сейчас тоже вглядывался в женщин, сидящих в гостиной, и выглядел озадаченным. Там, молча, настороженно поглядывая друг на друга, сидели две дамы приблизительно одного возраста, лет 50. Одна была стройная блондинка, интеллигентная и напогонная. Другая полноватая шатенка, простая, но с искрой в глазах. Зина знала этот блеск и даже боялась его, ведь такие люди были готовы на самые бесшабашные поступки, а это в их деле они всегда хорошо. Даже на первый взгляд женщины казались полными противоположностями друг другу, и на тот же первый взгляд никак не могли сойти за ассистенток фокусника. Для поиска пропавшей девушки программа составила группы из четырёх человек. Докладывал Эндрю в штафу Тайного окна рядом с Зиной. Но ты же понимаешь, что Феликса пришлось взять за константу. Его кандидатура не обсуждалась. Тогда моя старушка подумала и выдала трёх дополнительных к нему дилетантов. Первый логик, на эту роль она без труда одобрила тебя. Но сложность начинается, как всегда, на новых дилетантах. И тут моя трудяга выдала совершенно невообразимое. Третий дилетант это археолог Предполагаю, это потому, что я всё-таки вбил в условия задачи историю принцессы Аккадын. Надеюсь, без сказок о абатских вратах, встрепенулась Зина. "Обижаешь, шеф", хмыкнул Эндрю. Только официальную информацию с сайта музея Горно-Алтайска, где сейчас наша принцесса и находится, как нашли, сколько ей лет и что ещё было вместе с ней. На место дилетанта археолога Ольгу предложил я. Вставил Алексей, не отрываясь от бумаг. Когда ты велела узнать всё о посетителе, я выяснил, что он был одинок. Всю свою жизнь так и прожил в Вавилоне, и была у него лишь одна любовь, которую он не смог забыть однокурсница Оля. И он до конца дней поддерживал с ней связь. Кстати, её фото тридцатилетней давности было среди бумаг, что он нам оставил. Они вместе проходили практику, когда велись раскопки нашей принцессы. Я предположил, что это и есть тот единственный человек, которому доверял Голопов. Сразу скажу, что от археолога у неё только диплом, потому что ни дня не работала по специальности, и её знания ограничиваются институтом и той самой практикой на плато Уок. Но мне показалось, что её связь с Виталием Голоповым здесь важнее. Я решил с ней встретиться, и, знаешь, обнаружил её в крайне затруднительном положении. Тогда мне вспомнилось, что твой дед сказал с экрана в самый первый раз. Важно помочь человечеству, но ещё важнее помочь конкретному человеку. Ей необходима наша помощь, как была она нужна мне, когда я пришёл в нотариальную контору на оглашение завещания. Ольга напомнила мне себя прежнего, загнанного в угол, поэтому я взял на себя смелость привести её сюда. Программа её одобрила. Не со стопроцентным результатом, правда, но одобрила. — подтвердил Эндрю. «Но меня больше беспокоит четвертый дилетант. Вот где, мне кажется, могла закрасться ошибка. Хотя...» Он засомневался. «Программа-то ее одобрила. И как раз на сто процентов». «Мне вообще все это не нравится», — покачала головой Зина. «Так что там с четвертым дилетантом? Как он может быть ошибкой, если программа одобрила и его? Потому что она сама к нам пришла». сказал Эндрю, и все в операторской посмотрели на него с удивлением. Появилась у дверей нашей избы утром, пожал плечами Эндрю. Когда вы все разбежались, а я должен был искать в сети кандидатов на четвёртого дилетанта. Программа требовала эксперта-криминалиста. Тут не всё так просто, таких людей не уговоришь на самнительную подработку. Поэтому, пока моя старушка бегала по соцсетям, где, кстати, таких профилей не так много, Я решил сгонять за кофе в кондитерскую. Выхожу, а там она. Говорит: "Здравствуйте, я эксперт-криминалист. Слышала, у вас есть подработка? Мне сейчас очень надо". Компьютер полностью одобрил её, но вот у меня лично такое появление вызывает вопросы. "Зачем ты вообще её завёл в избу?" Зина еле сдерживала возмущение. "Так она пароль назвала", пожал плечами Эндрю. "Какой?" Неизвестно зачем спросила девушка, потому что наверняка знала ответ. "Знаешь, Зимка, я против грусти", произнёс помощник строчку из стихотворения Юлии Друниной, и, как всегда, от этих слов у Зины холодок пробежал по коже. Не справившись с волнением, девушка обернулась. Зинаиде, как и прежде, когда возникали люди с этим паролем, показалось, что она чувствует на своём затылке чей-то взгляд. Так говорил ей дед, когда хотел сказать что-то важное или успокоить. Это был их семейный пароль, который, судя по всему, уже стал несколько популярным. Каждый раз, когда появляются люди с паролем, дела идут словно под чьим-то контролем, сказал Алексей, буквально прочитав Зинкины мысли. Зато сейчас у меня не осталось никаких сомнений, усмехнулась Зина, стараясь успокоиться. Теперь я точно знаю, что мы поступаем верно. «Идемте, будем знакомиться, вводить в курс дела и учиться делать фокусы». У нее словно гора с плеч упала. «Эндрю, а ты выясни о ней все, даже то, чего она сама о себе не знает». Самое страшное и самое тяжелое в жизни — это сомнение. Оно отравляет любое дело. И лишь когда ты точно знаешь, в какую сторону тебе двигаться, и что это твоя дорога, то все становится легко и просто. Так говорил дед, и он был чертовски прав. Зимке сразу полегчало, словно появился свет. Конечно, не в конце тоннеля, а тот, что освещает путь. Пусть слабый, почти как от фонарика, но теперь, по крайней мере, можно было сделать первый шаг. Ты как будто рада, удивился Феликс. Рада, признала Зимка. Теперь я знаю дорогу. Серьёзно? Было видно, что сейчас такое поведение Зимки непонятно только ему. Ещё 5 минут назад масса сомнений и полный раздрай, но всего один пароль, и она полна решимости. Так куда нам идти? Вперёд, сказала Зина первый раз за сутки улыбнувшись. Исключительно вперёд. Мы, видимо, очень нужны на плато Акон, раз нас толкают туда, не дав и шанса отказаться.